Вращаться ли ему по таинственной орбите возле солнца панинины, или переброситься в акционерное общество в объятия друга своего, темного счастливца Приперентьева? Где тот колдун, где весь Волхв, с тысячелетней бородой, который был бы властен, предуказать ему звезду? Что ему делать, куда податься, чтобы, твердо встав на почву, во всю жизнь развернуть свои способности? О, душа его богата, он красив, он молод, он воспитан. Если он и спасует кое-в чем перед хозяином, то над инженером-то Протасовым он по всем линиям одержит верх. Панинина Нина, чаще чем с Протасовым, встречается с Порчевским, ведет с ним технические советы, иногда открыто, как бы на показ, совершает с ним прогулки. Но странное дело, ни Прохор, ни Протасов, вопреки горящему желанию Нины, и не думают ревновать ее к Порчевскому напротив острый на язык протесов перестал говорить ей колкости он еще внимательнее начал относиться к ее делу работа на ее постройках ходка подавалась уже заканчивали фундаменты для больницы бани обжигали с миллионы кирпича подводилась под крышу каменное здание богадельни. но одними строительными удачами, как бы грандиозные они ни были не замазать трещин тоскующего сердца не начувствовала большую неудовлетворенность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 Также горестно вздохнула Нина. Я не корова, но я и не дерево.